Глава 24. Что случилось, слол? Голос Дырака прозвучал на удивление мягко. Он осторожно погладил пса по макушке, участливо заглядывая в мои глаза. Там было у мертвеца волк. Вильгельм хотел на него броситься, не слушал меня. Я ударила по волку концентратором, но атака срекашитела по Вильгельму. Сморгнув с ресниц слезы, я шмыгнула носом, вновь в мыслях переживая тот страшный момент. «Он не дышит, Дерек!» «Вижу!» Поджав губы, парень подошел ко мне ближе и неловко приобнял за плечи. «Отнесем его ректору!» «Нет!» – активно замотала я головой. «Мы должны вернуть его! Я читала! Если правильно нарисовать и вложить силу, мы же сможем его вернуть!» «Слоу, воскрешение удается через раз!» И часто призывается чужая душа. Вряд ли вокруг так много душ собак, вскинулась я. Мы должны, должны, Вильгельм не виноват, это ведь всё из-за меня. Если бы ты не атаковала, у мертвецы бы разорвала сначала его, потом тебя. Крайтон сильно стиснул моё плечо ладонью и чуть встряхнул меня, будто пытаясь привести в чувство. Это высшая некромантия, Бриджит. Ну и пусть, мы этому учились. Ты сможешь, я знаю. «Ты очень умный, Дерек, пожалуйста, мы должны попытаться». На щеках некроманта заходили желваки, а в зелёных глазах поселилась задумчивость. «Пожалуйста, Дерек», – прошептала приглушённо и всхлипнула. «Хорошо», – выдохнул он сквозь стиснутые зубы. «Давай, пса, я в архив начну чертить, а ты найди полынь, аконит и свечи в лазарете, только быстро, у нас полчаса». «Поняла». Решительно кивнула я, прикусив щёку изнутри. Нужно собраться, чтобы действовать быстро и хладнокровно. Мы обязательно вернём Вильгельма. Дерек аккуратно забрал у меня пса, присел, чтобы снять с себя куртку и замотать в неё Вильгельма. Взглянув на него в последний раз, я сорвалась с места, устремляясь к зданию. Наверное, никогда в жизни так быстро не бежала. Порывы ветра ударяли в лицо, высушивая слёзы с щёк. Пытались меня притормозить, Но я не сбавляла темпа, ворвалась через парадный вход и рванула к лазарету, мимоходом задев кого-то плечом. "Бри!" раздался изумлённый возглас Джастина за спиной. "Что случилось? Отстань не до тебя", бросила я через плечо. Но, судя по всему, он не расслышал и побежал за мной. Я остановилась только перед дверью в лазарет. Сердце билось словно бешеное, глотку дроло от учащённого дыхания. Нагнувшись, я упёрла руки в колени в попытке отдышаться. "Бри, что происходит?" Джастин подбежал ко мне, схватил за плечи и развернул к себе. "Ты плакала, что ли? Кто обидел?" "Никто". Отмахнувшись от него, я подошла к двери и аккуратно её приоткрыла. Лекар с чем-то возился, склонившись над столом. Как бы от него избавиться? Вновь закрыв дверь, я повернулась к задаченному парню. "Уведи его, пожалуйста, Джастин. Очень надо". Хорошо, нахмурился он как ни странно, не став задавать вопросов. Спрячься. Благодарно улыбнувшись, я нырнула в ближайшую комнату, оказавшуюся пыльной кладовой, и принялась ждать. Вскоре послышались взволнованный голос Джастина и ворчание Фейна. Как только они отдалились, я вылетела из комнаты и вбежала в лазарет. На столе оказались разложены реактивы, что-то кипело в маленьком котле. И тогда я с ужасом осознала, что не знаю, как выглядят полынь и аконит. «Идиотка ты, Карина!» – провыла от безысходности. «Ну ничего, унесу все травы, Дерек разберется, а потом уже столкнусь с последствиями». Я подбежала к столу, потом заметила и лежащую на полу сумку. Приоткрыв ее, я чуть не завопила от радости. Она оказалась набита всякими баночками и снадобьями, и все они были подписаны. Быстро начав копаться, я вскоре отыскала аконит, а полынь нашлась в мешочке на самом дне вместе со свечами. Прижав к себе драгоценные находки, я покинула лазарет и побежала в архив. На этот раз на пути почти никто не встретился, да и на меня не обращали внимания, все были увлечены своими делами. Дорек сидел на полу и сосредоточенно чертил гексаграмму. Она представляла собой два треугольника, соединённых в шестизначную звезду, заключённую в круг. И вдоль линии некромант прописывал символы, напоминающие буквы незнакомого языка. Рядом лежала книга, с которой он периодически сверялся. И неудивительно, сама бы я чертила такое, как минимум, несколько часов. Шесть свечей, пробормотал он, не отрываясь от начертания. Пусть он не видел, но я кивнула, принимая к сведению, и присела на пол, где разложила украденное. Взять спички я не додумалась, но уже подноторела в управлении концентратора. И подожгла свечи некроманским огнём. Да, так лучше, похвалил Крейтон, разворачиваясь к псу, чтобы взять его на руки и положить в центр начертанной фигуры. Я внёс два элемента подпитки, один не осилю. Конечно, я помогу. Крейтон расположил свечи, соединил веточки полыни с засушенными цветами аконита, поджёг их и затушил, чтобы связка просто дымила, распространяя вокруг терпкий дым. над которого сразу закружилась голова. Начнём. Он кивком указал мне на уже знакомую фигуру, отходящую от основного плетения, которую предстояло напитать силой. Сам он перебрался к другой такой и положил на неё засветившиеся ладони. Как только и я направила магию, огонь свечой вспыхнул с особой силой. Изочки пламени заискрились на гранях магической фигуры, окружившей псадым стал из серого ярким изумрудным. По комнате разнеслись слова заклинания на незнакомом языке, которые напевно повторял Крайтон. И только сейчас накатило пугающее осознание. Мы возвращали мертвого к жизни. Я сама надоумила Дерека на такой шаг. Силы покидали тело с невероятной скоростью. Казалось, еще немного, и я просто упаду. Крайтону тоже было не легче. Черты красивого лица заострились, На бледной коже выступили капельки пота, но он продолжал упорно повторять заклинание, только остановился, когда вдруг раздалось жалобное поскуливание. Пёс приподнял голову, потом неловко встал на лапы, озадаченно оглядываясь и радостно гавкнул. Магический круг, багас, воскрешение удалось. Вильгельм, расплакавшись под напором чувств, я схватила пса и стиснула его в руках. Он лизнул меня в щёку, но тут же выбрался из моих объятий, принявшись осматриваться в незнакомом помещении. Сил не было, голова кружилась от слабости. Я на четвереньках подползла к лежащему на полу Крайтону. Глаза его были закрыты, крылья породы ставоноса раздувались под действием учащённого дыхания. Он джил, дёрок. Счастье искрилось в груди. Хотелось обнять его, чтобы хоть как-то выразить благодарность, но слабость побеждала. Я просто прилегла рядом, положив голову на плечо Крайтона. Тугие мышцы его тела напряглись и расслабились. Спасибо. Заткнись, лол, пробормотал он, обняв меня за плечи, и внезапно перевернулся, нависая надо мной. Дерек смотрел странно, будто видел меня впервые. Ты... я тебя не узнаю, Бриджит. В голосе его поселилась растерянность. Может Я нервно сглотнула вязкую слюну. Может, ты никогда не знал меня настоящую? Может. Сердце забилось чаще, когда он склонился надо мной. Судорожный выдох коснулся моих приоткрывшихся от изумления губ. Кажется, получилось, раздался незнакомый голос, заставивший нас вздрогнуть, а потом резко сесть. В помещении никого не было, лишь пёс ходил от стеллажа к стеллажу. Я молодец. Снова раздался голос, и я с кристальной ясностью осознала, что исходит он от Вильгельма. Привет. Пёс счастливо оскалил пасть. "Это ведь ненормально", жалобно взглянула на ошарашенного Крайтона. "Я тебя придушу, лоул", прошипел он сокрушённо. "Попрошу не трогать мою спасительницу", прорычал пёс, продемонстрировав набор белоснежных клыков. Красавица, я твой навеки, заявил он и подмигнул мне коричневым глазом.